Глава 18 Дима. Четвёртый этаж торгового центра. Выпендрёжный бутичок и Полинка, которая от скуки начала мерить всё, что ей попадётся под руку. Потому что я не могу поверить, что она всерьёз напялила на себя вот этот вот чудовищный мешок ядовито-жёлтого цвета при её вкусе. «Я знаю, ты меня ждала, птичка моя!» Радостно орёт Кольцова чуть ли нет магнитных рамок у дверей магазина. Полина оборачивается, и при виде меня её довольная мордашка мгновенно киснет. «А ты-то что тут делаешь, Варламов?» – хмуро спрашивает моя девочка. Всё ещё злится из-за паспорта, по глазам видно. Мимо ехал, я пожимаю плечами, умалчивая о подлинной причине моего присутствия в этом центре. Смотрю, Кольцова... А вы же с ней как близнецы, расстаетесь только на ночь. Решил поздороваться. Поздоровался. Полина поднимает брови. Свободен. Слушаюсь и повинуюсь, милая. Я свободен и я останусь тут. По собственному желанию, разумеется. Поль, признавайся, ты собралась на карнавал? Я слегка улыбаюсь. С чего бы это? Огрызается Полина, но обеспокоенно хмурится и вертится перед зеркалом. «Ну, цвет мультяшной канарейки точно не про тебя». Взгляд Полли красноречиво говорит за неё, что я попутал берега и моего мнения не спрашивали. «Попутал. И чего?» «Всё равно нет сейчас никакой силы, что возьмёт и вытолкнет меня из этого магазина, пока в нём Полина». «Костя любит жёлтый». Кисло бурчит Полина и поворачивается к зеркалу спиной. «Ну и пусть любит его отдельно от тебя». В кои-то веке кольцово открывает рот по делу. «Поль, возьми синее, шикарное же! Я со входа вижу, что твое!» И тыкает пальцем в платье на манекене. Разумеется, пасущаяся неподалеку консультантша сразу же бросается к нам с явным намерением срочно снять платье с манекена. «Эля, ты издеваешься?» Полина делает огромные глаза. «Оно же с вырезом. Я тысячу лет такого не ношу». «Снимать?» – деловито уточняет консультант. «Ты тысячу лет как объявила войну сексуальности, подруга?» Кольцова поднимает брови. «Снимайте, девушка, снимайте!» Полина неуверенно мнется, покусывает ноготь на указательном пальце. «Я бы глянул», – нахально замечаю я. Полинка сердито смотрит на меня, будто напоминая, что я тут третий лишний. Смешная моя. «Поль, а когда там Костик приедет?» Настырно уточняет Кольцова. Полина смотрит на часы, охает и хватает синее платье из рук консультанта. «Пожалуйста», – тихо шепчет Кольцова, подталкивая мою руку своим локтем. Кошусь на нее недоверчиво. «Что за неожиданное союзничество?» «Мне показалось, или уже дважды Кольцова срезала посыл меня к чертовой матери, а Эльвира смотрит на меня с садистской ухмылочкой». «Что?» Ничего, ничего, елейным голоском отвечает Эльвира. И хочется идиотского, хоть щелбан ее в лоб выписать, потому что, ну, коза же, коза, везет мне сегодня на коз. Надо Кольцову познакомить с Алинкой и посмотреть, как они пободаются. Хоть есть подозрение, что пободаются они со мной. А потом Полина выходит. И мне становится ясно, над чем злорадствовала Кольцова. «Надо мной и злорадствовала. Видимо, предвкушала вот это вот зрелище. И это предвкушение у неё сбывается. У меня перехватывает дыхание. Честно говоря, никакого сравнения с тем дурацким жёлтым. Синий Полинки удивительным образом идёт. Я всегда залипал на неё в платьях, а тут всё. И вырез-то суперский, и длина у платья в самый раз». Чтобы подчеркнуть красивенные ноги моей заветной и... Блин, как начать дышать, а? Как перестать смотреть на неё, как будто она моё мороженое, а я две недели провёл в пустынной жаре? Нежная моя, волшебная. Ну вот за что ты так со мной? Я же и так понимаю, что ты красивая. Всегда красивая и с растрёпанными волосами с утра и в мешковатых спортивных штанах, в которых ты обычно пишешь. «Даже в толстой фунелевой пижаме, в которой ты спишь девять месяцев в году, потому что мерзнешь. Но сейчас ты, моя девочка, просто запрещенное оружие. А после этого мне же ехать домой и думать о тебе, да. Потому что только ты в моей голове и поместишься». «Ну, я думаю, лицо разница, да?» «Даже ехидный голос Кольцовой не может вывести меня из этого зависания». Впрочем, слегка он помогает, и я в какой-то момент успеваю заметить, как Полина смотрит на меня. Нет, ни с ехидством, ни с презрением, ни с неприязнью. Она смотрит чуть уязвимо и выжидающе. Ждёт моего мнения. Весна ты моя. Посмотри на меня так ещё, и я подуниц к твоим ногам через пару минут. Вообще не сравнить, разумеется. Я слегка улыбаюсь. поле «Может, всё-таки давай отменим кастинг на главную женскую роль? Может, сама пойдёшь?» «Наташа младше меня». Полина будто и сама стряхивает наваждение качает головой. «На два года всего, педантично жму плечами, а ты тянешь на девочку младше Наташи». Варламов банально со стороны возраста подъезжать. Ехидно влезает в разговор Кольцова. «Ох, ну не имётся девочки А у меня только руки перестали чесаться. Перестала хотеться ее немедленно придушить. Так, ладно. Полина торопливо ныряет в примерочную. Если мы не поторопимся, туфли я купить не успею. Эль. Из примерочной высовывается рука Полины синим платьем. Отнеси, пожалуйста, на кассу. Скажи, чтобы пробили. Отжать платье у Кольцовой? Беззвучно ее обматерить одними губами? Миссия легче легкого. И вот уже Кольцова шипит мне в спину пижом. А я показываю ей средний палец, поднимая ладонь над плечом. Ну точно она мне подыгрывает. Чего-то я в этой жизни не улавливаю. Впрочем, ладно, я в в любом случае. Когда Полина подруливает кассе, я протягиваю ей платьишко, убранное в пакет. Оно же не оплачено. Недоуменно хмурится моя малышка. У них акция. Безумно красивым платье отдают бесплатно. Безмятежно улыбаюсь я. Полина смотрит на меня и закатывает глаза. «Я же потом переведу. По чеку», – ухмыляется она. «Как ты переведёшь по чеку, если я тот чек съем?» Насмешливо уточняю я. Не беспокоит на самом деле. Платье было такое одно. Продавец клятвенно пообещал мне за порцию чаевых насчёт цены помалкивать. Да и вообще. «Хочу и трачу свою зарплату, не пойми куда». Спасибо, конечно, Полина качает головой, но все равно за паспорт тебе еще долго и каться будет. Восстановила, заботливо уточняю я. Если бы, Полинка раздраженно хмурится. Запутались там, всю фамилию мне переврали. Потом бросает взгляд на телефон, непроизвольно морщится и смотрит на меня. Сделай одолжение, сгинь, Варламов, спокойно произносит она. У меня жених вот-вот подъедет. С учетом того, что я едва от него отбилась, чтобы не подавать на тебя заявление, лучше тебе рядом со мной не попадаться. Поль, ну давай я начну унылого на какой-нибудь дорожный знак. И решена твоя проблема. Деловито предлагаю я. Дим, я понимаю, что ты никого не боишься, а твоей наглостью можно даже не города брать, а планеты, раздраженно бросает Полли. Но побереги, пожалуйста, мои нервы. «Мне же вынесут мозг, что ты меня преследуешь». Гляжу на нее, пожимаю плечами. «Хорошо, Поль, как скажешь», – улыбаюсь я. «Был рад тебя увидеть». «Знаешь, я тоже», – неожиданно откликается Полина, а потом поднимает руку и сводит друг другу указательный и большой палец. «Вот настолько. Между пальцами полтора миллиметра. Чуть-чуточку, да?» Ещё одна коза, моя любимая. Так и хочется сгрести её в охапку, прижать к себе, поцеловать в эти насмешливые губы. И всё же я отчаливаю. Меня ждёт работа, иначе я не увижусь с Полинкой в четверг. Сейчас отступлю, потом выиграю. Обычный манёвр. Нельзя же бесить мою заветную при каждой встрече. Забиваю на кофе, выхожу на парковку с ближайшего входа и замираю потому что ясно вижу, как паркуется у торгового центра унылый. Я его узнаю издалека. Ну как не узнать? Я эту физиономию видел и в фас, и в профиль. Будто вселенная мне старательно доносила, как выглядит самый неприятный придурок на свете, умудрившийся как-то прилепиться к моей женщине. Пока унылый вяло переругивается с каким-то мужиком, который вперёд него запарковался. Я стою, не шевелюсь и не отвожу взгляда от соперника. Всё то, что я старательно отстранял при встрече с Полли, сейчас встаёт на дыбы. Унылый меня не замечает, беззаботно паркуется на другом свободном месте и выходит из машины и, посвистывая, довольно улыбаясь, чешет к центральному входу в торговый центр. «Значит, приехал забрать мою женщину? Когда у него там день рождения? Завтра?» Небось, потащит Полинку в какой-нибудь ресторан, и он, а не я, будет её кормить, поить и танцевать. И подарок спрашивать? Понятно же, какой может быть нужен подарок мужчине от женщины? Не зря же Полина выбирала для ресторана именно платье. Раздражение накатывает всё сильнее, и руки начинают отчаянно зудеть. Интересно, насколько сильно будет хотеть меня убить Полли, если я устрою облом ее женишку? Колеса ему пробить, что ли? Дурацкое желание, идиотское. Но почему-то за него цепляюсь. И я крою себя матом, но шагаю в сторону своей машины, чтобы взять шило из бардачка. Самое трагичное, мне же даже не то, чтобы стыдно. Меня даже то, что это вообще-то не очень законно, не останавливает. «Можно же подождать, прийти с повинной, компенсировать затраты на замену, штраф там оплатить. Дурость, блин, какая-то, но до чёрта навязчивая. только меня точно придушит, зато её унылый уже сможет спокойно на меня заявление накатать. На больше это его всё равно не хватит. Вот только когда я подхожу к машине, мне вдруг становится не до идиотизма». Потому что заднее стекло машины разбито, и конверта со сценарием на заднем сидении нет. Кажется, я допрыгался.